Глава двадцать Его? Чем он оскорбил тебя? Отдашь мне его жизнь? Сметение в глазах у Балина. Мне нравилась эта картина. Советник Ше был его воспитанником, его поверенным, его тенью. Это и правда была чудесная тень. Вот только она змеилась под моими ногами, и я хотела раздавить ее. На чего стоила жизнь Шеяо Яо перед лицом того, что могла дать ему я? Если сумеешь привести нас к победе, «Если сумеешь этим мечом сорвать печать, я отдам его тебе». Я торжествующе улыбалась, поворачиваясь к черному змею. Его лицо. Взять бы кисть да нарисовать, чтобы сама вечность любовалась. «Советник Ше, однажды вы пообещали, что у вас всегда найдется пара ядов мне на выбор». «С чего вы вспомнили об этом госпожа Минджу?» Он не понимал, еще не понимал. В его холодном взгляде читалась растерянность, но яд уже набирался в зрачках». Его привычка бороться за жизнь. «Я, наконец, выбрала. Хочу призрачный сон. Это ведь наследие наставника вашего отца, советник Ше». Его зрачки дрогнули. Он понял. «Теперь я точно знала, что яд в руках Юэ Гуан был его даром. Тогда... Разве тогда я могла думать об этом? Как этот редкий яд оказался в Хэши? Наставница выбрала бы для себя другой. Наставница бы не стала искать тот, что усыпляет холодом и прерывает пульс без боли». Чидянь до самой смерти твердил, что не убивал ее. Чидянь до самой смерти ненавидел меня. Он был жесток, он был бессердечен. Но сейчас я была уверена, что он скорее бы умер сам, чем позволил умереть ей. «Однажды вы сказали мне, советник Ше, что Чидянь был умен, но его сердце оказалось слишком глупо. И вы вырвали его. Мне стоило догадаться раньше». Госпожа Минджу говорит загадками. «Разве разгадка не слишком проста?» «Чи Дянь так любил Ю и Гуан, что это мешало вашим планам. И тогда вы поставили ее перед выбором. Яд или позор ее семьи. Вы знали, что она выберет смерть. Вы принесли ей призрачный сон. И она умерла». Шея умолчал. «Но вы ошиблись. Если бы она не умерла, то и чидень был бы жив. А рудники бы тайне процветали. То была моя личная месть. За ее смерть. То было дело рук учения белого лотоса. О нет, это был подарок главы Бая мне». «Расправиться с Юэ Гуан было так просто, верно? Убрать ее с пути – это сущая мелочь. Но вы упустили. Она взяла себе ученицу. Обвинить меня в ее смерти? Приказать наместнику запереть меня в темнице? Я больше не выказывала ему никакого уважения. Ты зря недооценил, Гао Фэнь. Она вернулась, только чтобы отомстить за смерть Юэ Гуан». Он был бледен. Черный змей не решался ужалить меня. Он казался почти беспомощным. «Если я забрала их жизни, почему не заберу твою?» Минджу, твоя месть не может сравниться с делом нашего учения». Балин не понимал. Конечно, он не понимал. Конечно, он хотел спасти свою тень. Не зря же он взращивал ее все эти годы. «Ты пообещал. Когда мы покончим с белым лотосом, я заберу его жизнь. И, дядя, раз уж я готова отдать тебе все, окажи мне милость. Позволь завтра провести поминальную церемонию для моей матери». После того, как я потребовала жизнь советника Ше, эта просьба казалась незначительной. И тем проще мне было получить дозволение. «Поклонись матери и вспомни, что она верила тебе жизнь брата. Благодарю, дядя. Я не подведу тебя. Чем быстрее ты пошлешь весть в учение Лотоса о возвращении госпожи Бай, тем быстрее я смогу начать». «И ты уверена, что Байсин позволит тебе так просто объявить себя его женой и войти во дворец Белого Лотоса?» Вместо меня ответил Шеяо. «Он позволит». Я улыбнулась. «Даже советник Шея это понимает». во взгляд. Это была не ненависть. Скорее, тоска и злость. «Я обещала тебе, что придет день, когда глава, которому ты так служишь, отдаст твою жизнь в мои руки. Кажется, он настал. А в чьи руки ты отдаешь свою жизнь? В чьи жизнь своего брата?» «Лучше бы змея укусил меня, а не того, кто дорог мне», — прошептала я, проходя мимо него.